Саша мрачно жевал яичницу и наблюдал, как Санна крутится у плиты в клетчатом фартуке. Она готовила блинчики, и это было более чем странно. «Зачем ты это делаешь? Ты же не любишь готовить!» Санна обернулась с лопаточкой в руке. «Я свободная от всего создания, поэтому могу делать и то, что обычно мне не нравится, если захотелось». А сейчас мне захотелось что-нибудь приготовить. — А почему у меня на кухне? — Где же еще, если я ожидала здесь твоего пробуждения? К тому же тебе необходимо позавтракать, а холодильник пуст. Саша хмыкнул. — Как раз хотел спросить, где ты взяла яйца и муку, не припоминая, чтобы я запасся этим добром. Сбегала с утреца в магазинчик, как подобает прилежной девушке, чтобы порадовать своего парня. Санна опять на него обернулась. «Я не твоя девушка». «Да что ты! А то я уже начинал к тебе привыкать. Практически поселилась здесь, готовишь завтраки. Даже Карину не припоминаю за таким времяпровождением. А Лаура вообще в другой стране живет». Я не бегала в магазин, мое желание побыть немного обычной не заходило настолько далеко. Я сотворила недостающие продукты из воздуха. Ну, «А что тебе помешало то же самое проделать с блинчиками?» «Я подозреваю, колдовать у тебя выходит лучше, чем готовить. Боюсь представить, на что будут походить эти блины». «Мне захотелось что-то приготовить своими руками, а блины — это достаточно просто. Здесь не нужно много таланта». «Вот уже можно снять пробу!» Она поставила перед ним тарелку с дымящимися блинами, даже политыми маслом. Саша с подозрением приподнял один вилкой. Наджи, какие ровные и не пригорели! Должно быть, ты слегка помогала себе магией, чтобы они растекались по сковородке равномерно и легче переворачивались!» «Помнится, когда я пытался приготовить блины...» Я уже готовила блины, правда? Я, знаешь ли, не всегда умела создавать вещи взглядом. В детстве я была почти обычным ребенком. Смею надеяться, что тогда же ты успела научиться переодеваться обычным способом. Сана посмотрела на него укоризненно. А что? воскликнул Саша. «Раз уж мы с тобой стали так близки, что уже живем вместе, и ты готовишь мне завтраки, должен же я знать, не утратила ли ты простые человеческие навыки, постоянно пользуясь магией». Она с грацией присела на стол, провела пальчиком по краешку стакана, проговорив. «Какие человеческие навыки тебя особенно интересуют? Вряд ли я бы могла в чем-то тебя разочаровать». — Да, — ответил Саша, отводя глаза. — Думаю, мне стоит показать тебе как-нибудь, что я сумею раздеться и без помощи магии. — Может быть, в следующий раз мне готовить только <смех> в одном фартуке, чтобы под ним не было больше ничего? — Завязывай меня подначивать, Сана. Ты вгоняешь меня в краску. — и Этого я и добиваюсь. «У меня есть девушка, Лаура зовут. Твоя верная последовательница не забыла еще?» «Нет, не забыла», — улыбнулась Сана. «Но ее же здесь нет, и мы ей не расскажем, правда?» Саша с недоверием поглядел на нее. «Что это на тебе нашло? Вот какая ты! Хм, такая же в том мире! Я вижу тебя там, и прямо ностальгия!» По нашим первым дням знакомства, когда ты еще не стала богиней мультиреальности. Я всегда ей была. Да не скажи, настройка на тот мир на тебя тоже сказалась. Такая ты сегодня с утра игривая, сыночка. Да, настройки на забыт реальности не проходят даром. Пужила плечами Сенна. Саша улыбнулся ей. Опять... Потянула со мной поиграться, да, богиня? У тебя же это все не по-настоящему, я знаю. Нравится надо мной издеваться. Скорее намеренно провоцирую, чтобы понаблюдать за твоей реакцией. Обворожительно улыбнулась Санна. Тебя развлекает приставать ко мне с эротическими намеками? Да, кивнула девушка. Окей, это без комментариев. А как же Сесилия? Разве не ее ты вспоминаешь в этих снах, свою несостоявшуюся большую любовь? Проговорил волшебница, на губах ее играла улыбка. Саша засунул свернутый блин в рот. Кажется, она не врала, что уже готовила их раньше. Получилось вполне недурно. Ты знаешь, как-то странно я себя ощущаю. Взрослая симпатичная девушка с некоторой ноткой загадочности заметно, что умна. С ней интересно было разговаривать, но чтобы я впоследствии влюбился, я же не впечатлительный школьник. «Это и не произошло сразу», — объяснила ему Санна. «Там она мне очень нравится и заставляет о себе думать. А здесь она не кажется мне такой уж интересной, потому что здесь у тебя есть Лаура». Видимо, согласился с ней Саша. «В общем...» Начало сна было ничего, а потом меня бросила Карина. Еще раз. Да сколько же можно-то? А ты чего хотел? Хм? Если начинаешь осознавать то, что происходит с тобой в иных вариациях, то то же самое приходится переживать снова и снова. Вот же черт, Пробурчал Саша в кружку. В этот момент на кухню, как ни в чем не бывало, зашел тот амбал. Один из образов в Футболки и шортах с полотенцем на шее, которому он на ходу вытирал покрасневший ух, как будто только что принимал душ. Здорово, ребята! Ну что? А, есть что пожрать сегодня? И он заглянул в холодильник. Я что-то не понял, твой демон пользовался моей ванной? Спросил Саша, взглянув на Санну. Я как-то не отслеживала. Да какого черта стикети? «Ни один мужик не был в моей ванне. Мне там что теперь, все продезинфицировать придется после тебя?» «Я Джованни, а не Стикити», — возразил он был. «Ты что, видишь перед собой сраного низкорослого коротышку, поросшего волосней, как задница гориллы?» «Нет, ты видишь пышущего здоровья мужчину в расцвете сил. Тот мохнатый вообще не настоящий. Может, я его выдумала а?» «Всех нас кто-то выдумал», — философски сказала Санна. «У тебя чё, холодильник пустой, шкет? Ты по магазинам что, не ходишь?» «Что жрать-то-то?» — воскликнул Джованни. «С вами тут походишь по магазинам, то одно, то другое. Чем тебе не устраивают блинчики нашей хозяюшки, космодесантник?» «Блинчики? Ты что, смеешься? Это не еда для настоящих мужиков!» и я не космодесантник а десантник да какая разница когда ловушка в из бамбуковых копьев войдет тебе в жопу ты узнаешь какая разница джован умолк оценивающий оглядывая фартучек санны сказал пользуешься значит моментом что ты рыженькой здесь нет Как культурная молодая жена, можешь, сгоняешь за колбасой для гостя?» «Как бы самому гостю в колбасу не превратиться», — мило улыбнулась Сана. «Еще один!» — воскликнул Саша. «Ты же обладаешь магией, сотвори себе колбасу и успокойся!» «Джава не десантник, а не колдун, малец!» Саша строго взглянул на подругу. «Сана!» Какого черта он здесь делает в полотенце на шее и пользуется моей ванной? Надо было выкинуть его отсюда, когда он помог тебе настроить меня на иную реальность. Мне он как-то не мешал. Мы пообщались о проблемах мироздания, обронила девушка. Только не говорите мне, что превращающийся в магический зверь будет жить у меня в квартире тоже. Вы совсем охренели? Ну я же волшебная тварь раз ты главный герой нашей истории, мне надо прописаться у тебя», — сообщил Джованни. Саша проговорил, прищурившись. «Ты же десантник!» «Вот дерьмо!» — из образа вышел. Пробурчал Джованни и превратился обратно в стикити. «А я могу жить у тебя в шкафу и не займу много места, пацан! Что ты меня на улицу, что ли, выставишь?» Я могу быть типа домового. Ты меня даже не будешь замечать. Да вы че? Вскричал Саша. Я думал, если дойдет до такого, то у меня поселятся исключительно девушки, а не как не инопланетная зубастая тварь. Если ты хочешь, я могу пожить у тебя, буду готовить тебе завтраки, мило улыбнулась ему Санна. И было непонятно, это она так тонко издевается или всерьез. — Да ты и так уже, по-моему, не различаешь, где твоя квартира и где моя, — пробурчал Саша, а потом воскликнул. — Что за аниме вы тут устраиваете? Скоро и Лаура напросится. Давайте все поселимся к Саше, конечно. Богиня в качестве сестренки, рыжая хулиганка, будет периодически бить по голове тяжелыми предметами. Не хватает еще парочки вспыльчивых одноклассниц и какой-нибудь волшебницы из потустороннего мира». Вся эта когорта будет в меня тайно влюблена, и тогда я, так и быть, перестану жаловаться на жизнь. «Зачем это тебе еще одна волшебница?» «Не слишком ли?» Нахмурилась Сана, оперевшись на стол тумбу. «Что-то много волшебниц, Саша». «Да просто к слову пришлось. В всегда больше одной девицы со странностями. У нас явный недобор». Стекити тем временем превратился в Марину, и она ласково проворковала. Не сортесь, наша милаша Фарточки, все, тобой перечисленное в одном флаконе, и одноклассница, и магичка, и тайно влюблена. Потом рыжую притащим, а я так и быть, сыграю роль волшебницы из потустороннего мира. Мне кажется, у меня получится. С этими словами девушка... Преобразилась в совсем домашний вид, оказавшись босиком и в одной только мужской рубахе, едва прикрывающей бедра. Она прильнула к Саше, хихикнув. — Обещаю, дам себя застукать без одежды, в ванной. — А ну-ка, отстань от меня! — отпихнул ее Саша. — А я что, тебе не нравлюсь? — Я видел, как ты выглядишь без макияжа, красавица. Слегка небрита и низкоросла. Не «На мой вкус, знаешь ли?» «Да ну тебя! Я же в этом образе абсолютно полноценная девушка. Хочешь проверить?» Раздался какой-то сухой хлопок, и Саша с Марией повернули голову к Сане. Волшебница стояла с какой-то растерянной улыбкой, которую как будто едва успела нацепить. Вертя в руках отломанный кусок гранитной столешницы. Она была толщиной сантиметров пять, и чтобы так вот отломить угол этой раздаточной тумбы, надо было надавить с не меньшей силы, чем несколько тонн. Мария мгновенно превратилась обратно в стикити, и тот спрятался за ногу Саши, взволнованно теребя свою оранжевую курточку. «Ах, <св30> я сейчас», — пробормотала Санна, смущенно улыбаясь, и даже, кажется, слегка порозовела. Она просто присоединила отломанный угол обратно, и он прирос. Девушка как бы невзначай взяла нож, проверила его остроту и особенно приветливо поглядела на Зубастика. Проговорила. «Давай договоримся, дружок, что ты не будешь при мне принимать вид этой развязной девицы и вешаться на Сашу, тем более в таком одеянии, особенно в его квартире. Я бы даже порекомендовала и без моего присутствия не делать этого. А то я, знаешь ли, по его гормональному всплеску сразу определю, что ты как-то ему досаждаешь. И тут же явлюсь, чтобы объяснить тебе еще раз правила приличия. Э -э, хорошо, хорошо, Санна. Ты только не кипятись а господи. Воплощение в виде молоденькой девчонки не проходит для тебя даром так выйти из себя только потому, что я немного подшутил над парнем. Да, я очень расстроена, что подобный пустяк вывел меня из равновесия, но моя эмоциональная реакция вызвана исключительно тем, что любой девушке будет неприятно, если на ее друга, даже если он просто приятель, будет вешаться какая-то девица с голой задницей, игнорируя посторонних прямо во время беседы. Неужели? — хмыкнул монстрик. «Не стоит сейчас продолжать шутки на тему ревности или чего-то подобного», — помахала ему ножиком Санна. «А то воплощение молоденькой девушки вообще вспылит и взорвет пол планеты вместе с каким-нибудь демоном. Этим деянием я тоже буду расстроена». «Все-все, Санна, божественное! Ты все прекратил!» — замахал лапками Стекити. От меня не будет никаких проблем. Я вообще, пожалуй, пойду в шкаф. Точно, точно. У меня там неотложные дела. Надо справить новоселье. Да, покеда. Он замахнул лапой и, ковыляющей походкой, удалился с кухни. Нет, это он серьезно будет круглосуточно сидеть у меня в шкафу? Да какого черта? Воскликнул Саша. Будет мешать, выгонишь. Пожалуй, плечами Санна. «Я думаю, ты не совсем правильно себя представляешь все это. Он же умеет, как и я, менять реальность в широких пределах, создав в твоем шкафу локальное пространство и будет невидим». «Да мне без разницы!» – воскликнул Саша. «Если потом все мои вещи провоняют псины, я заставлю его их выстирать и отправлю жить в мусорный баку дома. Там тоже можно создать локальное пространство». — Что ж, про твои впечатления о сне я послушала, блинчики приготовила, пора мне в Академию, — сказала Сана, — снимая фартук. — Зачем? Сегодня же выходной. — Мы договорились встретиться там с Ниной. Я планировала заняться ее социализацией. Мы... Уже гуляли по городу, я расспрашивал, как она проводит досуг. «Сегодня, я думаю, ее надо сводить покататься на роликах». Саша уставился на девушку, а потом проговорил. «Надо тебе тоже найти парня. Ты меня пугаешь. Сводить, значит. Нинку на ролики». Сана склонила голову. «Это вполне продуманное психологическое действие. Там будет много других людей». Учась кататься в окружении других ребят, она раскрепостится, повеселится и, наконец-то, получит удовольствие от чего-то, кроме книг. Так, не надо посвящать меня в подробности. От чего будет получать удовольствие Нина в твоем обществе? Главное, не переусердствуй. Она же должна выйти замуж за Толика, не забывай. А тут ты ей собьешь настройку. Замкнутые, одинокие девушки, боясь неудач с юношами, Часто влюбляются в своих подруг. Знаешь ли? Где ты услышал такую глупость? Читаю умные книжки, Саночка. Не переживай, я знаю, что делаю. Надеюсь. Пока. Увидимся вечером. Твоим образованием тоже надо периодически заниматься. Да. А то на меня тут тлетворное влияние со всех сторон. Моих плохих друзей всех перепугало и я теперь общаюсь сплошь с иностранцами, и к ним прибавилась какая-то тварь из шкафа. Сана пожила плечиками и исчезла, как в кадрах старинных фильмов, когда еще не успели делать компьютерную графику. Саша подошел к столу, съел еще пару блинов, а потом пошел в комнату. Там было пусто. Монстрик, похоже, действительно забрался в шкаф. «Блин! Лаура!» Саша хлопнул себе по лбу. Они же хотели сегодня встретиться, а он отпустил Сану, забыв попросить перенести его в Англию. Придется звонить Лауре и просить, чтобы Ричард его перебросил. Он взглянул на часы. «Пока еще, наверное, рано. Черт вы, часовые пояса!» Саша походил по комнате, не зная, чем бы заняться, его взгляд постоянно натыкался на шкаф. Он прислушался, но оттуда не доносилось ни звука. Зубастый монстр, кажется, всерьез изображал невидимого домового и никак себя не проявлял. Любопытство взяло верх, и парень открыл дверцу, заглядывая внутрь. Там никого не было. Шкаф как шкаф. Висели штаны, джинсы, форма Академии, которую он все не мог привыкнуть носить каждый день. Благо еще позволялось иной раз приходить без нее. Но монстра тут не было. Саша даже пошарил руками за одеждой. Эй, покемон, ты где? Что, новый хозяин? Надо? Донеслось из-за штанов, отделяя каждое слово. А? отпрянул Саша. Стикити вышел из просвета одежды все в той же оранжевой синтепоновой безрукавке и махнул лапой. Да это из мульта одного! Так что тебе? Я просто проверяю, не нагадил ли ты тут. У тебя как с этим? Или твой метаболизм как у божественной Санны? На выходе только пропитанными фиалками воздух? Ну, тип того. Ну, я могу наложить кучу. В случае, если требуется изобразить какую-то естественность. Санны, кстати, тоже умеет. Так. Ладно, ладно, без подробностей. Замахал Саша руками. Зубастик прошелся по комнате и забрался на стул. «Расскажи-ка мне, пацан, что ты думаешь о девушке, которую видел во сне?» — проговорил он. «Ничего особенного. Прикольно, девчонка. Только не старовато ли для меня? Ей сколько?» 26. «Ого!» — выдохнул Саша. «Да ладно!» — отмахнулся Стекити. — Это же не 36. Что-нибудь показалось тебе странным в ее поведении? Саша пожал плечами. — Нет, а разве что прикольно она увидела галактики в огнях от автомата. Ну, Сана потом не нашла ее в записях. Это действительно так? — Я не могу тебе ничего рассказать, Сашка что ты все народишь, нарушить правила нашей маленькой игры. Да что за игра? Вы сами меня достали. Так будет лучше, поверь. Девочка непростая, да. Но промелькнуло ли между вами какое-то чувство, как ты думаешь? Тут я кажется, уверен, что да. А ты что думаешь? Саша вспомнил все, как она смотрела, что говорила. Ему было легче, в отличие от того себя во сне. Сейчас он не испытывал какой-то такой уж сильный буря чувств. Она рождала некую застарелую грусть, но это как будто было очень давно и уже не имело значения. Поэтому мог взглянуть на ситуацию отстраненно. «Мне кажется, она притворялась», — сказал он. «Неожиданно». «Да?» — заинтересованно спросил Стикити. «Да, точно. Она намеренно кокетничала, несла всякие фразочки, как будто хотела понравиться». «Правильно, пацан, правильно!» — подпрыгнул монстрик возбужденно. «Я знал, что ты верный кандидат. Ты распутаешь этот клубок!» «Да надоели вы со своими загадками. Ну, хорошо». «Пусть мне не стоит знать все заранее, но почему я увидел во сне только часть истории?» Хм. Это же лишь наша первая встреча с этой девушкой. А где остальное?» «Нельзя было показать все сразу, а? Ночи не хватило, что ли?» «Эй, эй, что за наезды, Сашка? Я просто провел настройку волн сознания на тот мир». «Асана, как знаток твоего мозга, помогала мне разобрать нужные колебания. Вот и все, чем мы занимались. Мы ничего тебе не показывали. Ты сам настраиваешься на ключевые моменты». «Да, только часть. Но это уже хорошо. Я боялся, ты увидишь только отрывочные образы. Все упирается в возможности твоего сознания. Удерживать канал и вспоминать. Попробуем сегодня. Ночью еще, а?» И сколько ночей понадобится? — Не знаю. Все от тебя зависит, — развел лапами монстрик. — Понятно, — пробурчал Саша.